Глава 24. Олимпиада Андреевна порулила к столу, взяла пачку сигарет и посмотрела в мою сторону. «Вы не против?» «Конечно, нет. Я давно превратилась в пассивного курильщика». «Так что вы обнаружили в коттедже Привалова?» Пожилая дама черкнула зажигалкой, по комнате поплыл дым. «Разрешите спросить, почему вы интересуетесь Федором? «Много лет назад погиб его сын Миша. Ввела я ее в курс дела. Вы, очевидно, не знаете. Трагедия случилась после того, как ученый уволился из вашего института. Мальчика убили». «Вот уж горе!» — вздохнула профессор. «Непоправимое». Сейчас открылись некоторые обстоятельства, вынудившие нас вернуть дело из архива. Проведенное ранее следствие пришло к выводу, что ребенок стал жертвой Татьяны Приваловой, дочери Фёдора от первого брака, которая ревновала своего отца. Миша был младшим ребенком в семье и, естественно, получал больше внимания и заботы, чем старшая дочка. Вот, мол, последняя и не выдержала. «Я всегда считала детей жестокими созданиями», кивнула Олимпиада Андреевна. «Вы читали сказки? У всех народов мира они переполнены кровавыми описаниями. Отрубленные головы, сожжение на костре, Плетение рубашек и скрапивы? Бр! Но сейчас возникла другая версия, продолжала я. В свое время Фёдор Сергеевич внезапно ушел из нее Вы не знаете причину, по которой он совершил столь резкую перемену в своей жизни? Вероятно, случился конфликт? Разгорелся скандал? Начальство очень не любит, когда в коллективе вспыхивает свара. Офисные воины стараются подавить в зародыши а поджигатели увольняют, заставляя написать заявление по собственному желанию. При этом ему еще и отличную характеристику дают. Никому не хочется ссоры из избы выносить. Биография Федора Сергеевича безупречна. Кроме того странного увольнения из вашего института, более ничего непонятного. Он пользуется уважением как человек и ученый. Вторая жена его тоже была в высшей степени положительным человеком. Да, она в молодости влюбилась в своего научного руководителя, родила от него мальчика. Можно считать Вету охотницей на чужого мужа. Но Ирина, жена Фёдора, ко времени начала романа супруга и аспирантки, не проявляла к нему никакого интереса. Брак был заключен по расчету, любовью там и не пахло. Фёдор пошел в ЗАГС с нелюбимой женщиной, а потом встретил и Вету. Ирина в свое время обманула жениха, сообщила, что беременна и таким образом решила проблему. Через некоторое время Фёдор узнал правду. Ее дочь Таня не от него. Но Ирина уже заболела, и муж в очередной раз, проявив удивительную порядочность, не бросил лгунью, не ушел от нее, а ждал, пока Господь ее приберет. Вета тоже продемонстрировала редкостный характер, молчала о своих отношениях с Приваловым. Но Мишу-то убили. Вот у меня и родилась версия. Вдруг Федор покинул институт из-за какого-то крупного скандала, но ну, обидел злопамятного человека, а тот решил отомстить ученому. выждал несколько лет и нанес удар по самому дорогому, по любимому сыну профессора. Олимпиада Андреевна молча отвернулась к окну. Потом как-то слишком спокойно сказала. «Дело-то давнее. Во-первых, я ничего не помню, а во-вторых, и помнить нечего» так как на личные темы мы с Приваловым не беседовали. «Извините, коли вас разочаровало. А почему вы обратились ко мне?» «В лаборатории, которой заведовал Привалов, работало 10 человек», — грустно ответила я. «Трое сотрудников умерли, двое уехали в Израиль, еще один живет в Америке, в Москве остались четверо. Вы, сам Федор Сергеевич, Анна Митрофанова и Кирилл Богатов». «Сначала вы были там начальницей, потом стали заместителем ректора и лабораторию возглавил Привалов. «Вступайте Каня, решительно посоветовала Олимпиада Андреевна. Она все сплетни знала и наверняка... «К сожалению, у Митрофановой был инсульт», — перебила я собеседницу. «С ней я не могу поговорить. А господина Богатого я не нашла. Его телефон не отвечает. Остались лишь вы». «Лишь я» повторила собеседница, по-прежнему глядя в окно. «Но от меня нет толку. Понимаете, я всегда держалась в стороне от досужего трепа. В научной среде он крайне развит. Люди садятся пить чай и чешут языками. А я приходила на кафедру работать. Дома меня ждали муж, дети. Элементарно не хватало времени на пустые разговоры. Да и неинтересно мне чужие кости перемалывать». «Ничегошеньки не знаете». Тоскливо повторила я. Нет. Решительно заявила Олимпиада Андреевна. Хоть что-нибудь, умоляла я. Ну, крупинку информации. Пожилая дама поехала к двери. Рада бы помочь, но не в этом случае. За убийство Миши много лет отсидела невинная девушка. Тихо сказала я. А настоящий преступник избежал наказания. Ему повезло. Он на свободе и, вероятно, способен опять приступить закон. Неужели вам не жаль несчастную, которая отмотала срок на зоне? А если бы это была ваша дочь?» Олимпиада Андреевна резко развернулась со словами. «Моя дочь никогда не совершит преступление. Я ее правильно воспитала и могу ею гордиться». «От сумы и от тюрьмы не зарекаются», — вспомнила я поговорку. И не всем детям повезло иметь умную, интеллигентную, понимающую маму. Кое-кто даже при отце учёным рос как лопух во дворе. Кстати, Таня ничего плохого не совершила. Она просто была нелюбимым, нежданным ребенком. Олимпиада Андреевна молчала. Я помедлила несколько секунд. Встала и сказала. «Простите за беспокойство». «Сядь!» Внезапно скомандовала профессорша. Я плюхнулась на диван. Я сплетнями не увлекалась. С явной неохотой начала Олимпиада Андреевна. Ну а те, что ненароком слышала, никогда дальше не передавала. Но кое-что мне известно. Для начала и Ветта крутила роман не с Фёдором. Я уставилась на неё. А с кем? Ответ оказался неожиданным. С нашим ректором, с Геннадием Ильичом. Вот уж бабник был, ни одной юбки не пропускал пользовался служебным положением. Мне повезло, не попала под его любимый типаж. Геннадий любил грудастых блондинок, этаких лошадей, чтобы и попа была, и ноги. А я — тощая брюнетка, вот он меня и не замечал. «Вы ничего не путаете?» — с изумлением воскликнула я. «Конечно нет», — решительно заявила Олимпиада Андреевна. И полился рассказ. Когда Ветта пришла на работу в лабораторию, Аня Митрофанова сказала, «Принимаю ставки. 10 к одному, что Ильич ее через неделю в свой кабинет затащит». А Богатов ей в ответ, «Нет, у нас в четверг общее собрание. Он ее там клапом приклеит». Богатов оказался прав. Похотливый ректор тут же заприметил юную красавицу и сделал ее своей фавориткой. И Ветта быстро поняла исключительность своего положения, задрала нос и стала вести себя как королева. «Ничего», — не выдержала один раз Аня. «Больше полугода Генаша ни с кем не крутит. Отольются кошки мышки на слезки. как Как-то раз Олимпиада Андреевна наткнулась в туалете на вету с сигаретой в руке. «Здесь нельзя курить», — сделала она замечание практикантки. «А я курю», — нагло ответила юная нахалка. «На первом этаже оборудовано спецпомещение» напомнила Олимпиада Андреевна. «Все туда ходят». «Была охота по лестницам шморкать», не сдалась молодая лаборантка. «Ты же будущий педагог», укоризненно покачала головой учёная дама. «Должна быть примером для студентов». «Следи за своей речью. Нельзя пользоваться уличным жаргоном». «Шморкать». «Такого слова в русском языке нет». «Угу», засмеяла Света. «И курить следует на первом этаже». Стояла на своем начальнице. «Туалет один на всех. Вдруг кто из первокурсниц заглянет, увидит себя с сигаретой?» «Я же не мастурбацией занимаюсь», — фыркнула и Ветта. «Впрочем, и в анонизме криминала нет». У Олимпиады отвисла челюсть. «Ветта?» — с трудом пробормотала она. «Ты позволяешь себе?» «Мне?» Девица расхохоталась, преподавательница с изумлением смотрела на нее. «У вас такое лицо!» С трудом справившись с приступом смеха, заявила нахалка. «Гляньте в зеркало!» «Ты заболела!» Внезапно осенила Олимпиаду Андреевну. «Подцепила грипп и бредишь!» «Срочно езжай домой!» «Ложись в кровать и вызови врача!» Иветта отставила в сторону стройную ножку в красивой лаковой лодочке. «Знаете, мне вас жаль!» «Заговорила она!» «Вы пытаетесь жить правильно!» Постоянно оглядываетесь на других, боитесь выбиться из общей массы, цитируете на лекциях чужие мысли, одеваетесь, копируя картинки из журнала для женщин. Наверное, с мужем спите в полной темноте, натянув на себя пижаму. Неужели вам не скучно, а?» Олимпиада Андреевна попятилась. Она еще больше укрепилась в мысли о временном умопомешательстве практикантки и решила выскользнуть в коридор и опрометью кинуться в медпункт. В институте несколько недель свирепствовал гриб, надолго выводивший людей из строя. Вета поняла, что собралась сделать Олимпиада и схватила ее за руку. «Успокойтесь, со мной все в порядке, я здорова. Просто мы с вами люди разных поколений. Ну подумайте, что хорошего у вас впереди? Заслуженная пенсия, так? Сначала много лет вы ждете собственную квартиру, потом копите на машину, дачу, получаете место завкафедрой, и уходите на заслуженный отдых с чувством выполненного долга. Сидите в щитовом домике на клочке земли, среди торфяных болот, пасёте внуков, варите варенье. Фу, скулы сводят от скуки. Где счастье-то? Я так не хочу. Мне надо все и сразу. Квартиру завтра. Денег побольше сегодня. Вот, смотрите, красивые туфли». пошарашенная Олимпиада Андреевна кивнула. Вета довольно заулыбалась. Лодочки стоят целую зарплату, вы на них год копить станете, а я за один час отхватила. И это лишь начало. Я получу все. Вета пошатнулась и громко икнула. До носа преподавательницы долетел запах алкоголя. И только тогда наивная Олимпиада сообразила. Практикантка пьяна. Будет лучше, если ты сейчас умоешься холодной водой и постараешься привести себя в порядок гневно одернула вету начальница. Девица еще раз издала неприличный звук и наклонилась над раковиной. Преподавательница стала противна, и она ушла. Малозначительное происшествие сильно ее задело. Накачавшаяся алкоголем девчонка неожиданно попала пальцем в самое больное место. Олимпиаде Андреевне в последнее время иногда в голову лезли совсем неправильные мысли. По утрам Встав у зеркала с зубной щеткой, она видела отражение дамы средних лет с честным ясным взглядом. У Олимпиады был муж, двое дочерей, не так давно семья въехала в новую просторную квартиру, отдала долги и начала откладывать рубли на дачу. Олимпиада Андреевна всегда имела перед собой цель и шла к ней уверенной поступью. Она отлично училась в школе, легко поступила в университет, затем в аспирантуру, защитила диссертацию, вышла замуж и стала думать о собственной жилплощади. Основным словом в ее лексиконе было короткое «надо». Надо приготовить обед, надо погладить мужу рубашки, надо проверить у детей уроки, надо пойти на заседание ученого совета, надо сбегать в библиотеку. Олимпиада Андреевна уверенной рукой вела домашнее хозяйство, тщательно записывала расходы, планировала все даже самые незначительные покупки, и ходила в магазин только по необходимости. Ей в голову не могло прийти просто пошляться по торговым точкам, купить себе помаду, чулки, и платья, а потом сказать мужу, «Милый, я потратила хозяйственные деньги на себя». На те лодочки, что продемонстрировала ей вето, Олимпиада Андреевна и впрямь копила бы год. И не потому, что денег в семье не хватало, нет. Олимпиада знала, что хорошая жена и мать обязаны в первую очередь думать о муже и детях, оставить свои желания первыми в очередь на исполнение — эгоизм. Она жила правильно. Ни соседи, ни коллеги по работе, ни родные не могли ее ни в чем упрекнуть. Но некоторое время назад в голову Олимпиады стали забредать крамольные мысли. Жизнь подкатывает к середине, когда же у столь положительной женщины появится возможность побаловать себя — Что ждет липу впереди? Может ли она вспомнить хоть об одном своем безрассудном поступке? И кто установил правила, которым она следует? Пока Олимпиада с красными от гнева щеками шла по коридору в лабораторию, ей опять пришли на ум те же мысли. А еще ей до спазма в желудке захотелось точь-в-точь точь такие туфли, как у веты. Олимпиада Андреевна берегла бы лодочки, не таскала бы их, как практикантка на службу. Надевала лишь на выход, в гости или театр. Но Липа никогда не позволит себе столь дорогую покупку, в особенности сейчас, когда встал вопрос о даче. Олимпиада попыталась успокоиться. Она начала сеанс аутотренинга, решила выслушать тихий внутренний голос, который стал ее увещевать. «Вот выстроим летний домик, обставим его, приобретем машину, без нее ведь трудно ездить в Подмосковье» а уж потом будешь наряжаться». И тут, не весть откуда, в мозгу возник еще один голос, совсем не тихий. Он ехидно перебил разумного товарища. «Ага, отличный вариант. Но только дача возводятся в расчете на внуков. Дочки выйдут замуж, им нужно будет помогать, в том числе и материально. Может, Вета права? И надо послать экономию подальше и приобрести туфельки, а к ним еще и сумочку». Испугавшись столь разнузданных желаний, Олимпиада Андреевна не заметила, как наткнулась на порторга Константина Петровича. «Липа», — удивился тот, — «ты заболела? Отправляйся домой, щеки просто горят». На секунду Олимпиада заколебалась. Если рассказать партийному начальству о пьяной вете, Константин разъярится. И завтра даже духа наглой практикантки в институте не будет. Олимпиада открыла рот, и неожиданно произнесла совсем не то, что хотела. «Спасибо, со здоровьем у меня полный порядок, просто я бежала по лестнице».